Целое делает себя частью, и смысл части состоит в том, чтобы стать целым. Сходящееся и расходящееся, созвучие и разногласие, из всего да будет одно, и из одного — все. Это одно — Не есть абстрактное одно, а деятельность, самораскалывание на противоположности. Мертвое бесконечное есть дурная абстракция по сравнению с этим глубоким бесконечным, которое мы видим у Гераклита. Что Бог сотворил Вселенную, расколол самого Себя, родил сына и так далее, все это конкретное содержится в этом определении. Секст-эмпирик упоминает, что Гераклит сказал «часть отлично от целого, но она есть также то же самое, что и целое Субстанция есть целая и часть. Целая во Вселенной, часть — В этом живом существе. Платон в своем Пире говорит о принципе Гераклита. Единое, отличное от самого себя, объединяется с самим собою, подобно гармонии Лука и Лиры. Он заставляет затем Эриксимаха, одного из собеседников в Пире, критиковать то утверждение, что гармония дисгармонирует или состоит из противоположностей, ибо гармония возникает из высокого и низкого тона, не поскольку они различны, а поскольку они объединяются посредством искусства музыки. Это, однако, Невозражение против Гераклита, который именно это и хочет сказать. Простое повторение одного тона не есть гармония. Для гармонии требуется непременно различие, определенная противоположность, так как гармония именно и есть абсолютное становление, а не одно лишь изменение». Существенно то, что каждый отдельный тон отличен от другого, но не абстрактно от какого-либо другого, а от своего другого, так что они могут быть также и едины. Каждое особенное существует лишь постольку, поскольку в его понятии содержится его противоположное. Субъективность есть таким образом – Другое объективности, а не другое какого-то куска бумаги, что было бы нелепо. Так как все есть другое другого, как своего другого, то в этом заключается как раз их тождество. В этом состоит великий принцип Гераклита: он может казаться темным. Но на самом деле он спекулятивен, а для рассудка, фиксирующего отдельно бытие и небытие, субъективное и объективное, реальное и идеальное, это всегда трудно и темно. Второе. Гераклит не ограничился в своем изложении этим выражением в понятиях чисто логическим пониманием. Кроме этой общей формы, в которой Гераклит излагал свой принцип, он придал своей идее более реальную, более природную форму, поэтому он еще причисляется к школе ионийских натурфилософов. Но относительно его понимания характера этой реальности – Историки расходятся между собою. Большая их часть, и между ними также и Аристотель, говорит, что он считал истинно сущее огнем, а другие, приведенные у секста, говорят, что он считал таковое воздухом. Еще другие утверждают, что он считал первоначалом, скорее, испарение, чем воздух. У секста мы находим, что некоторые авторы называют в качестве первосущего Гераклита даже «время». Возникает вопрос, каким образом объяснить это разноречие. Отнюдь не надо думать, что мы должны приписывать эти известия небрежности авторов. Ибо перед нами лучшие свидетели — Аристотель и Секст-Эмпирик, и они говорят не мимоходом, а определенно об этих формах, не останавливая, однако, нашего внимания на этих различиях и разноречиях. Более приемлемое объяснение мы можем найти в темноте произведений Гераклита, запутанность выражений которого могла дать повод к недоразумениям. Однако при ближайшем рассмотрении отпадает это затруднение, возникающее лишь при поверхностном отношении к мысли Гераклита». Как раз в глубокомысленном понятии гераклита истинный выход из этого затруднения. Гераклит вообще уже не мог, подобно Фалесу, признавать абсолютной сущностью воду, воздух или тому подобное. Не мог уже мыслить эту абсолютную сущность как первое, из которого происходит другое, так как он мыслил бытие как тождественное с небытием или другими словами, как бесконечное понятие. Сущая абсолютная сущность не могла таким образом выступать у него в качестве некой существующей определенности, например, воды – а могла быть для него лишь водой, как изменяющейся, или, иначе говоря, процессом. А. Понимая абстрактный процесс как время, Гераклит сказал, «Время есть первая телесная сущность», как это выражает секст-эмпирик. «Телесная». Неподходящее выражение. Скептики часто выбирали грубые выражения или сначала огрубляли мысли, чтобы затем легче справиться с ними. Телесное обозначает здесь абстрактную чувственность. Время, как первая чувственная сущность, есть абстрактное созерцание процесса. Так как Гераклит не остановился на логическом выражении становления, а сообщил своему принципу форму сущего, то это является причиной того, что сначала такой формой должно было представиться ему время, ибо в созерцаемом оно есть первая форма становления — время Есть чистое становление, как созерцаемое чистое понятие, простое, которое, состоя из абсолютных противоположностей, гармонично. Его сущность состоит в том, чтобы быть и не быть в единстве. И помимо этого оно не имеет никакого другого определения. Не то, чтобы время было или не было. А оно просто состоит в том, чтобы в бытии непосредственно не быть и в небытии непосредственно быть. Оно есть именно переход из бытия в небытие. Это абстрактное понятие, но в предметной форме. То есть поскольку это понятие есть для нас. Во времени... Есть не прошлое и будущее, а лишь настоящее. И последнее есть для того, чтобы в качестве прошлого не быть. И это небытие также переходит в качестве будущего в бытие. Если бы нам нужно было сказать, Каким образом то, что Гераклит познал как сущность, существует для сознания в той чистой форме, в которой он его познал, то мы не могли бы назвать ничего другого, кроме времени, и поэтому принципу мысли Гераклита вполне соответствует определение времени как первой формы становящегося.